Дипломатическое соглашение 24 апреля дополнили тайным военным договором, предусматривающим совместное ведение операции и последующий вывод польских войск с Украины. Польская армия, частям которой приходилось биться за разные стороны во время мировой войны, отличалась высоким боевым духом, но была плохо экипирована. Британия отказывалась помогать ей на том основании, что уже оказала содействие белым, а вручать поляков было делом Франции. Французы, как это было всегда им свойственно, ничего не давали даром. Вместо непосредственной помощи они предложили полякам кредит в 375 миллионов франков, что давало возможность приобрести по действующим рыночным ценам невостребованное самой Франции военное снаряжение. И боеприпасы, частично в свое время захваченные у Германии. США предложили кредит в 56 миллионов долларов на приобретение припасов, оставленных их войсками на территории Франции. 25 апреля численно превосходящие противника польской армии при поддержке двух украинских дивизий взяла Житомир и двинулась на Киев. 12-я Красная Армия отступила. Несмотря на то, что готовилась к боям еще в январе, она была ослаблена мятежами и дезертирством, особенно в украинских частях. Красным приходилось также отбиваться от достаточно эффективных действий партизан у себя в тылу. 7 мая поляки заняли столицу Украины. Это явилось 15 сменой власти в Киеве за три года. Потери польской страны составляли 150 человек убитыми и вдвое больше ранеными Но триумф в Польше оказался недолговечным Ожидавшегося восстания украинского населения не произошло. Более того, вторжение вызвало в России невиданный патриотический подъем, сплотивший социалистов, либералов и даже консерваторов в поддержку коммунистов, защищавших страну от иностранного агрессора. 30 мая советская пресса опубликовала воззвание генерала Алексея Брусилова, командовавшего наступлением русской армии в 1916 году. Он приглашал всех бывших офицеров царской армии, которые еще не успели записаться в Красную армию, сделать это. Известие, 1920 год, номер 116, 30 мая, страница 1. В неопубликованном дневнике, который он ввел в 1925 году во время путешествия за рубеж, Брусилов писал, что никогда не предлагал своих услуг Красной Армии и что текст воззвания был получен от него обманным путем. 5-6 июня Буденновская кавалерия прорвала линию поляков. 12 июня польская армия оставила Киев и начала отступать с такой же скоростью, с какой до этого продвигалась вперед. Контрнаступление советских войск осуществлялось двумя фронтами. Они разделялись непроходимыми Припятскими болотами. Южная армия двигалась на Львов. Северная под командованием Тухачевского шла по Белоруссии и Литве. 2 июля Тухачевский объявил приказ. Через труп Белой Польши лежит путь к мировому пожару. На Вильну, Минск, Варшаву, марш! Упоенные победы 11 июля Красная армия взяла Минск, а через три дня Вильна. Гродно пал 19 июля, Брест-Литовск 1 августа. К этому моменту армия Пилсудского потеряла все территории, захваченные с 1918 года. Красная армия стояла уже на буге, за которым проживало польское население и готовилось форсировать реку. На всех завоеванных территориях водились советские методы управления. В Польше военные неудачи вызвали политический кризис. Под давлением противников украинской авантюры, а их было немало и среди правых, и среди левых, 9 июля правительство... Уведомило союзников, что готовы отказаться от территориальных претензий к Советской России и начать мирные переговоры. Керзон незамедлительно передал заявление Польше и Москве, предложив установить перемирие с временной разделительной линией по Бугу, имея в виду определить постоянную границу позднее. Британия изъявила готовность выступить в качестве посредника. Свои предложения Керзон дополнил предупреждением если Советская Россия вторгнется на территорию, собственно, Польши, то Британия и Франция ступят в войну на стороне последней. Но такир зона вызвала разногласия в рядах большевиков. Ленин, которого поддержали Сталин Тухачевский, считал необходимым отвергнуть сделанные предложения и проигнорировать предпреждения Британии. «Красная армия должна идти на Варшаву». Он был убежден, что появление красных солдат и провозглашение аналогичных большевистским декретов, защищавших интересы рабочих и крестьян, заставит массы поляков подняться против белого правительства и согласиться на установление в стране коммунистического режима. Но за решением Ленина стояли и более веские соображения. Каковы они были, он объяснил 22 сентября 1920 года на закрытом заседании 9-й партконференции, когда пытался найти объяснение и оправдание тому, что он назвал катастрофическим поражением Советской России в Польше. Ленин просил, чтобы его слова не записывались и не публиковались. Но стенографисты продолжали работу. 72 года спустя сказанное было напечатано. Хотя формальной целью продолжение военных действий на территории, где жили этнические поляки, декларировала советизации Польши, Ленин обрисовал в свойственной ему разбросанной манее истинные, гораздо более далеко идущие планы. Перед нами стоял вопрос, принять ли это предложение Кирзона, который давал нам выгодные границы, таким образом встать на позицию, вообще говоря, чисто оборонительную или же использовать тот подъем нашей армии и перевес, который был, чтобы помочь советизации Польши. Здесь стоял коренной вопрос об оборонительной и наступательной войне. И мы знали в ЦК, что это новый принципиальный вопрос, что мы стоим на переломном пункте всей политики советской власти. До сих пор, ведя войну с Антантой, потому что мы великолепно знали, что за каждым частичным выступлением Колчака-Юденича стоит Антанта, мы сознавали, что ведем оборонительную войну и побеждаем Антанту, но что победить окончательно Антанту мы не можем, что она во много раз сильнее нас. И вот у нас созрело убеждение, что военное наступление Антанты против нас закончено, оборонительная война с империализмом кончилась, мы ее выиграли, оценка была такова. Период оборонительной войны кончился. Я прошу записывать меньше, это не должна попасть в печать. Перед нами встала новые задачи Мы можем и должны использовать военное положение для начала войны наступательной. Мы формулировали это не в официальной резолюции, записанной в протоколе ЦК. Но между собою мы говорили, что мы должны штыками пощупать, не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше. Нам стало известно, что где-то около Варшавы находится не центр польского буржуазного правительства и республики Капитала, а где-то около Варшавы лежит центр всей теперешней системы международного империализма, и что мы стоим в условиях, когда мы начнем колебать эту систему и делаем политику не в Польше, но в Германии и Англии. Таким образом, в Германии и Англии мы создали совершенно новую полосу пролетарской революции против всемирного империализма. Ленин далее заявил, что вторжение Красной Армии в Польшу привело к революционным выступлениям в Германии и Англии. При подходе советских войск немецкие социалисты объединились с коммунистами, а те создали добровольные вооруженные отряды для помощи русским. Организация Великобритании Совета Действия также показалась Ленину началом социальной революции. Он считал, что летом 1920 года Англия оказалась в такой же ситуации, как и Россия в 1917, и что правительство там утратило контроль над ситуацией в стране. «Но и это еще не все», — продолжал Ленин. «Южная Красная Армия вошла в Галицию» и тем самым установила прямой контакт с Карпатской Русью, что создало возможность осуществить революцию в Венгрии и Чехословакии. Завоевание Польши давало уникальный шанс одним махом ликвидировать все постановления Версальского договора. И в данном случае, и в остальных, Ленин оправдывал необходимость вторжения в Польшу следующими словами. «Разрушая польскую армию, мы разрушаем тот Версальский мир» на котором держится вся система теперешних международных отношений. Если Польша стала советской, Версальский мир был бы разрушен, и вся международная система, которая завоевана победами над Германией, рушилась бы. Короче говоря, Польша являлась тем порогом, переступив через который можно было вести общие наступления на Западную и Южную Европу, отобрать в союзников плоды их побед в Первую мировую войну. Подобную цель, конечно же, следовало держать в тайне. Ленин сам признавался, что его правительство делало вид, будто интересуется исключительно советизацией Польши. Историку остается только дивиться на полное отсутствие реализма во всех этих планах. Как это часто происходит, фанатизм изыскивает для достижения утопических целей самые хитроумные способы. Троцкий возражал против наступательной стратегии, предложенной Лениным. Он считал, что следует принять предложение Британии о посредничестве и призывал дать необходимое обещание относительно суверенитета Польши. В этом с ним было солидарно Верховное командование Красной армии уверены, что сможет сокрушить польскую армию в два месяца, но при условии, если союзники дадут обещание не оказывать ей военной помощи. в Ввиду же предупреждения, сделанного Британией, а также возможности участия в конфликте Румынии, Финляндии и Латвии, оно предпочитало остановить наступление у линии Кирзона. Главные партийные эксперты по польскому вопросу Радок и Мархлевский предостерегали против упований на то, что польские крестьяне и рабочие будут приветствовать вторжение русских. Как это случалось всегда, ленинская точка зрения победила. 17 июля ЦК принял решение продолжать войну на территории Польши. Вслед за чем Троцкий и Каменев отдали приказ игнорировать линию Керзона и вести наступление на запад. Британии направили вежливую ноту, где отвергалось предложение посредничества. 22 июня Каменев приказал взять Варшаву не позднее 12 августа. Для управления советизированной Польшей создали польский революционный комитет «Полревком», куда вошли Дзержинский, Мархлевский и еще три человека. Особенно Москву вдохновило то, что лейбористская партия Британии осудила польское правительство. 12 августа конференция тред-юнионов и лейбористов проголосовала за всеобщую забастовку в случае, если правительство станет упорствовать в своей пропольской и антисоветской политике. Для исполнения постановления создали совет действия под председательством Энста Бевина. В свете этих событий перспектива вмешательства Британии выглядела все менее реальной. Примерно в то же время Международная Федерация Тред-юнионов Амстердани, входящая во Второй Социалистический Интернационал, проинструктировала своих членов усилить эмбарго на предназначенные для Польши боеприпасы. В процессе вышеупомянутых политических и военных разногласий открыл заседание Второй Конгресс Коминтерна. В главном зале повесили карту военных действий, и ежедневное продвижение Красной Армии на Запад отмечалось на ней под приветственные возгласы делегатов. На втором конгрессе Коминтерна Ленин преследовал три задачи. Во-первых, создание во всех странах коммунистических партий. Следовало либо начинать формирование их с нуля, либо действовать методом раскола существующих социалистических объединений эту самую важную задачу следовало решать разваливая одновременно социалистический интернационал в резолюциях конгресса указывалось, что зарубежные компартии должны связывать своих членов железной военной дисциплины и требовать от них полнейшего товарищеского доверия к партийному центру то есть безусловного подчинения москве во вторых в отличие от социалистического интернационала выстроенного по принципу федерации независимых и равноправных участников. Коминтерн должен был следовать принципу железного пролетарского централизма. Ему отводилась роль единственного рупора мирового пролетариата. По словам Зиновьева, «Интернационал» должен стать единой коммунистической партией с отделениями в различных странах. Все зарубежные компартии подчинялись Исполнительному комитету коммунистического интернационала ки тот в свою очередь являлся отделением ЦК ркпб и выполнял директивы последним отношения между ркпб и коминтерном долгое время не были правильно поняты за рубежом даже такой хорошо информированный специалист как альфред дэни из госдепартамента сша писал в 1924 году что ркпб принадлежит к коминтерну которыми как все обстоял краснообороту Добавь обеспечить себе абсолютный контроль, РКПБ забрала себе в ИКИ пять мест. Всем остальным партиям выделили только по одному. Ведущим принципом при отборе чиновников в аппарат Коминтерна было их послушание Москве. Партии, индивидуальные члены, не оказывавшие послушания ИКИ, изгонялись вон, независимо от известности и заслуг. Для контроля затем насколько выполняются его указания иностранными компартиями, исполком получил полномочия формировать за рубежом специальные органы надзора, независимые от местных партийных организаций. В-третьих, непосредственной задачей всех зарубежных компартий становилась инфильтрация и взятие под контроль всех массовых рабочих организаций включая и те, которые придерживались «реакционной» в кавычках политики, а не только прогрессивной. По инструкции, данной Лениным, коммунистические ячейки должны были внедряться в каждую массовую организацию, где можно открыто, где нельзя тайно. Конечной задачей Коминтерна было вооруженное восстание против существующих правительств с целью смещения их и установления коммунистических режимов все это являлось подготовительной фазой создания всемирной советской социалистической республики иностранным делегациям восхищавшимся достижениями большевиков и их целями но мало следующим большевистской этике методы работы ленина показались слишком авторитарными и вызвали их сильное недовольство вождю пришлось поэтому сражаться с двумя противниками с одной стороны его обвиняли в оппортунизме за склонность вести работу в парламентской и форме, с другой – вне демократичности коминтерновской процедуры. Некоторые западные коммунисты, вдохновленные примером России, желали начать немедленное и прямое наступление на свои правительства. Они не усматривали никакого преимущества в предложенной Лениным тактике постепенной инфильтрации враждебных учреждений. В распространявшейся на Втором Конгрессе брошюре «Детская болезнь левизны в коммунизме» Ленин отвергал эту стратегию на том основании, что коммунисты за рубежом были слишком немногочисленны и слабы, чтобы начинать наступление. Расстановка сил требовала от них стратегии выжидания, использования каждого разногласия в стане врага, любой возможности пойти на объединение с потенциальным союзником. Иностранные делегаты, выражавшие недоверие к этому подходу, подвергались критике страны русских, которые использовали любую возможность, чтобы не дать им выступить. В соответствии с ленинской политикой инфильтрации, ИКИ настаивал, чтобы все компартии за рубежом принимали участие в парламентских выборах. Некоторые делегации, и во главе их итальянская, протестовали утверждая, что таким образом они лишь выявят, насколько немногочисленны их сторонники. Однако Ленин настаивал на своем. Он не забыл совершенные в 1906 году ошибки, когда приказал большевикам бойкотировать выборы в Первую Государственную Думу. С его точки зрения, заполучить побольше мест в парламенте было не так важно, как использовать депутатский иммунитет для открытой дискредитации правительства и распространения коммунистической пропаганды. Приняв на вооружение тактику, использовавшуюся российскими эсерами и социал-демократами в 1907 году, он уговорил Бухарина провести резолюцию, согласно которой все члены Коминтерна обязывались использовать буржуазные правительственные учреждения для их же уничтожения чтобы зарубежные компартии не впали в то, что Маркс называл парламентским кретинизмом, законодателем коммунистам вменялась в обязанность помимо официальной депутатской работы заниматься нелегальной деятельностью. Как гласит резолюция Второго Конгресса, каждый коммунист, ставший депутатом парламента, должен иметь в виду, что он является не законодателем, ищущим взаимопонимание с другими законодателями, но агитатором, направленным своей партией в стан врага для осуществления решений партии. Депутат-коммунист подотчетен не расплывчатой массе избирателей, но своей коммунистической партии легальной или нелегальной. Большие споры вызвала политика в отношении профсоюзов. Для Ленина инфильтрация профсоюзов и подрывная деятельность в них были второй по важности задачей в рабочих планах Коминтерна, поскольку поддержка организованного труда являлась необходимым условием Европейской революции. Это, однако, становилось неимоверно сложной задачей, поскольку организованный труд на Западе склонялся к реформистской политике и сотрудничал со вторым интернационалом. Европейские трэд присутствовавшие на Втором Конгрессе Коминтерна, напрасно пытались пояснить, что их организации абсолютно не были пригодны для революционной работы, ибо их члены ставили перед собой экономические, а не политические задачи. Самое сильное сопротивление исходило от британской и американской делегаций. Британцам не по нраву пришел соприказ вступить в либористскую партию. Им было известно, что туда коммунистов не принимают. Поэтому такая попытка не могла принести им ничего, кроме унижений. Американскому поклоннику большевиков Джону Риду не дали говорить, когда он пытался объяснить, почему коммунисты в США не могут пытаться вступить в Американскую Федерацию Труда. В конце концов, ему удалось внести предложение, но в официальном отчете не даже упоминания о соответствующем голосовании. В знак протеста против таких недемократических методов он впоследствии вышел из интернационала. На Конгрессию была сделана вялая попытка переместить руководство Коминтерна. Первоначальным замыслом большевиков было создать штаб-квартиру третьего интернационала в Западной Европе, но они оставили эту идею, боясь разделить участь Люксембург и Липкнахта голландский делегат после того как внесенные им предложение расположить штаб квартиру ики в норвегии отклонили голосованием сказал что конгресс не должен делать вид будто создал действительно международную организацию так как на самом деле он отдал всю исполнительную власть в руки российского исполнительного комитета исполкон коминтерно обосновался в москве заняв роскошную резиденцию немецкого сахарного магната где в 1918 году размещалось посольство Германии. Прежде чем закончить работу, Второй Конгресс принял самый важный документ, содержащий 21 условие на основании которых проводится прием в Коминтерн. Его автор, Ленин, намеренно сформулировал требования, предъявляемые к кандидатам на вступление, в такой бескомпромиссной манере, чтобы предотвратить соискательство умеренных социалистов. Самыми важными пунктами были следующие. Статья 2. Все вступающие в Коминтерн организации должны были исключить из своих рядов реформистов и центристов. Статья 3. Коммунисты должны были создавать везде параллельные нелегальные организации, которые в решающий момент обнаружат свое присутствие и возьмут на себя руководство революции. Статья 4. Им следовало вести пропаганду в рядах вооруженных сил с тем, чтобы предотвратить использование последних в целях контрреволюции. Статья 9. Им следовало взять на себя руководство профсоюзами. Статья 12. Они должны были быть организованы по принципу демократического централизма и следовать жесткой партийной дисциплине. Статья 14. Им предписывалось помогать Советской России в ее борьбе с контрреволюцией. Статья 16. Все решения, принимаемые съездами Коминтерна и Ки, оказывались обязательными для партии членов Коминтерна. Гитлер, перенявший многие методы Ленина, принял программу в 25 пунктов для вступления в нацистскую партию. Почему делегаты Конгресса проголосовали в конце практически единогласно? за правила, лишавшие их независимости, несмотря на все сомнения и возражения. Отчасти они сделали это из восхищения большевиками, которые, по их мнению, совершили первую успешную революцию в истории и поэтому должны были знать лучше остальных, как и что делать. Но высказывается иная точка зрения. Только поверхностно знакомые с теорией и практикой большевизма члены Коминтерна не представляли себе, какие практические последствия могли иметь подобные требования. Ко времени закрытия Второго Конгресса Коминтерна, падение Варшавы и установление там Советской Республики казались делом решенным. Польская армия отступала со скоростью 15 км в день. В ней царили хаос, уныние, не хватало предметов первой необходимости. Чисто она также уступала противнику. По оценкам Пилсудского, у Красной армии под ружьем было в Польше от 200 до 220 тысяч человек, которыми, как силы поляков, не превосходили 120 тысяч. Согласно советским источникам, чистое превосходство было за поляками. В них читаем, что у Красной армии, На юго-западном украинском фронте было 15 тысяч пехоты и сабель, а у наступавших поляков 50 тысяч 200. Смотри, Суслов, ПВ, политическое обеспечение, советско-польской кампании 1920 года. Москва, 1930 год, страница 34. Однако у обороняющейся страны имелось географическое преимущество. Наступающая Красная Армия оказалась вынуждена разделиться на надвое, двигаясь к северу от Припятских болот и к югу от них. Польские же военные силы действовали как единые целы. Военные круги Германии ликовали, предвкушая неминуемое поражение Польши. Как и Ленин, они верили, что это снимет с них проклятие Версальского договора. Веймарское правительство, объявившее о нейтралитете, польско-советской войне, ответила 25 июля отказом на просьбу Франции позволить провести в Польшу через территорию Германии военные снаряжение и боеприпасы. Чехословакия и Австрия следовали примеру Берлина, так что Польша оказалась практически отрезана от своих западных союзников. 28 июля Красная Армия взяла Белосток, первый польский город к западу от линии Керзона. Два дня спустя Пол Ревком специальным воззванием доводил до сведения населения, что занимается закладыванием фундамента будущей Польской Советской Республики и с этой целью не излагает предыдущее дворянско-буржуазное правительство. Все фабрики, земли, за исключением крестьянских наделов и леса, объявлялись государственной собственностью. Ревкомы и советы создавались во всех населенных пунктах, занимаемых Красной армией. Обращаясь к своим агентам в Польше, Ленин настаивал на беспощадном разгроме помещиков и кулаков, равно на реальной помощи крестьянам, панской землей, панским лесом Ему принадлежит также прекрасный план вешать кулаков, попов, помещиков и свалить вину на зеленых. Он даже предлагал выплачивать 100 тысяч рублей за каждого повешенного. Однако вскоре Ленину пришлось столкнуться с различиями в политической культуре Польши и России, так же как и с трудностью расшевелить примитивные анархистские побуждения в иначе устроенном, более западном окружении. Ни польские рабочие, ни польские крестьяне не откликались с готовностью на призыв убивать и грабить. даже напротив Перед лицом иностранного нашествия поляки объединились, несмотря на сословные расслоения. К полному изумлению Красной Армии ей пришлось столкнуться с неприязным отношением польских рабочих и обороняться от партизанских отрядов.